Глава двадцать шестая. «Я не знаю, как искупить свою вину перед тобой. Нейт, ты ни в чем не виноват. Я собирала учебники по разным полкам, искала тетради, необходимые для еще одного университетского дня. Парень ходил за мной по пятам и продолжал извиняться. Он корил себя, задумавшись, шептал, что все исправит. «Темный ушел?» «Да, ему опять помогли. Кто-то забрал его, сил у него не оставалось, а я отвлекся на твой зов. Не завершил дело и опоздал к тебе». Этот факт убеждал его чувствовать себя еще более повинным, я так не считала. Проснувшись сегодня, я старалась прислушаться к себе, своей энергии и поняла, реакция на то, что случилось вчера, равна реакции на обычную ситуацию. Я не чувствовала ничего, во мне не было ярости, страха, боли и переживаний, не было жалости к тем людям. Невидимый выключатель эмоций сработал во мне, помогая справиться с произошедшим. Я чувствовала только то, что переродилось, как и Тесс вчера. После ледяного душа я тщательно проинспектировала каждый синяк на теле, подгоняя к нему силу для быстрейшего выздоровления. Царапина под ключицей соднила и беспокоила больше всего. Я скрыла ее и гематомы на шее высоким воротником, надеясь, что пропав из глаз, они не будут о себе напоминать. «В следующий раз ты возьмешь меня с собой, как бы опасно это не было». «Я обещаю». Он поймал меня за руку. «Останься дома». Нет, у меня три важные пары и зачет, что решит мою судьбу в ближайшую сессию. Можешь забрать меня около пяти и научить летать, потому что иначе я буду опаздывать вечно. Я продолжала бегать из комнаты в комнату, чтобы наконец привести себя в порядок и точно не забыть учебные материалы. Перебегая в очередной раз в ванную, чтобы нанести тушь на ресницы, я врезалась в Нейта. Он поймал мое лицо руками и внимательно смотрел в глаза. Своим взглядом он, конечно, проникал глубже, роясь в моих эмоциях, мыслях. Он выискивал любую мелочь, которая могла бы диагностировать, что у меня шок или что-то вроде того, но не находил. Это продолжалось еще минуту, и я переключилась от попыток закрыть свое сознание на его пальцы. Теплые, нежные, так бережно держащие мое лицо. Его прикосновение было приятным, таким легким и правильным. Мне захотелось ответить ему, и я прижала свои руки к его лицу. Искорки энергии пронеслись к нему, расшатав его сосредоточенность. Он смотрел в мои глаза и только лишь в них. Взглядом и улыбкой я пыталась показать ему, что со мной действительно все хорошо. Ответная улыбка заставила приключиться на его губы. «Интересно, они такие же нежные, как кажутся?» Нейт разорвал контакт. Я послушно убрала руки и вернулась к сборам. Он стоял со странным, глубоким, думающим выражением лица. «Это была проверка? Я должна была закрыться от тебя». Он ответил не сразу, продолжая размышлять о чем-то у себя в голове. «Что-то не так с твоей силой. Ты пытаешься найти то, чего нет. Посмотри сама». Накапливая энергию, он развернул руку ладонью вверх и прижал ее к месту чуть выше груди. Сила проскользнула в меня и подсветила. Я словно видела себя изнутри. Кожа стала прозрачной. По телу струился чистый свет. Он постоянно вспыхивал и мигал, перемещаясь по кровотоку, словно птица, метавшаяся в клетке. Ты все еще ее не приручила. Я громко выдохнула, показывая негодование. Но тебе нужно увидеть это. Он указал на что-то в районе диафрагмы. Там змейками переплетались золото и нефть. Та самая темная часть меня не была больше неподвижным камушком. Она кипела и плескалась внутри меня, маленьким водопадом смешивалась со светом. Она проснулась, тьма во мне. То, что произошло, изменило бы любого. Это все, что он сказал. Хорошо ли это, плохо. «Ты меняешься» — два слова, что бы они ни значили. Невозможно было вытянуть из него еще хоть что-то, эмоции спрятались под его спокойной маской. Грубо, недопустимо, безответственно. Именно так можно было описать мою выходку. Что я вытворяю? События прокручивались диафильмом в обратном порядке. Вот я ногой открываю дверь и вылетаю из здания университета, потому что до этого я сорвалась на бедную Саммерс, а она заслуженно выгнала меня. Может, причиной этого стало то, что я разозлилась на Энн, ведь она, как обычно, забыла учебник по философии? Может, то, что в автобусе на моей ноге поскакал бугай? Может, то, что я не слышала невесточки от Бернарда и не знала, что сейчас с Тесс? Ежедневная череда мелких неприятностей порождала во мне бурю негодования, которая перетекала во взрывоопасную ярость. Все-таки та ночь недельной давности отравила меня и маленькими капельками яда разрушала мою эмоциональную стабильность. Единственным плюсом, хоть и сомнительным, были успехи в дуэлях с Нейтом и парочкой темных. Под четким контролем хранителя я противостояла двум словакам, сбежавшим при первой же возможности. Это не я. Внутренний демон ликовал, облизывался от закуски и ждал настоящей трапезы. Ждал, когда я сорвусь. Я села у двери прихожей, внутренняя борьба разрывала меня. Я спрятала ночь в лесу слишком глубоко в себе, не прожила, не отработала, не смирилась. Просто отбросила от себя подальше. Жалость к себе опять привела меня в бешенство. Я колотила руками по полу, чтобы чувствовать боль, хоть что-то похожее на меня прежнюю, но ничего, даже слез не было. Запускала энергетические сферы в дверь в ванной, оставляя черные точки по всей поверхности, словно к ней подносили зажженные спички. Только когда я изматывала себя тренировками, я могла высыпаться, не видя во снах, как своими руками отрываю головы бандитов, как помогаю Бернарду потрошить тела, как мои руки тонут в крови Тес. Ключ провернулся, в квартиру просочилась аура спокойствия. Дверь подтолкнула меня в спину. Я не вовремя. Найт заглянул в квартиру и увидел меня на полу. Потом проверил часть прихожей и заметил следы от сверх. «Ты еще долго продержалась». Я переползла к двери в ванной, чтобы он мог войти. Парень закрыл дверь и опустился на пол рядом. Протянул мне руку, и я вложила в нее свою. Мир и покой перетекали от него ко мне. Это жульничество. Он сжал мою ладонь, чтобы я не убрала ее. Ты только откладываешь неизбежное. Самоконтроль не даст выплеснуть эмоции на невинных. Я только вздохнула. Он приобнял меня. Еще одна восхитительная способность Наита. С ним приятно молчать. Через 15 минут я чувствовала себя лучше, спокойствие впиталось в меня, гнев ушел. Ясная голова продумала план извинений перед подругой и профессором. Я перебрала события, произошедшие сегодня, несносные. Как людей собиралась спасать, когда сама себя спасти не могу? Тебя очень легко вычислить, когда ты что-то задумываешь. Он разгладил пальцем морщинку у меня на лбу. Я верю, что все поправимо, и уж жизненные перипетии я точно смогу разрулить, но произошедшее с Тесс уже не изменить. Нет. Что мы сделали? Невозможное. Я никогда не слышал о таком. Если бы знал, я рассказал, но в который раз убеждаюсь, что с тобой и своей силой все нестандартно. Взрыв ловушек и воскрешение Тесс. Моя голова приподнялась от его глубокого вдоха. Необычный даже среди хранителей. Новая порция слез настигла меня, и я тихонько вздрагивала, пытаясь их заглушить. Еще один прилив успокоения, восстанавливающий мое равновесие. «Спасибо», — прошептала я и расслабилась. Возможно, я уснула, потому что внезапный удар в дверь в ванной с той стороны напугал меня до чертиков. Подскочила на ноги, отшатываясь от места, где только что случилось невероятное. Нейд взглядом намекнул пройти к углу, чтобы тот, кто там был, не смог выскочить сразу на меня. Через секунду он резко дернул дверь, и черный монстр выпрыгнул в коридор. Я была готова отправить несколько сфер в него, но быстро сообразила, что ко мне вернулась моя девочка. «Тесс!» Я набросилась на нее с объятиями. Она принялась облизывать мои руки и лицо, и я позволяла ей, готовая на что угодно, лишь бы она снова была рядом.